Чек Паланик. Бойцовский клуб. Перевод с английского Ильи Кормильцева. Посвящается Кэрл Мидлер, который пришлось больше всех страдать от моего ужасного характера. Глава 1. То этот Тейлер устраивает меня на работу официантом, то пихает мне ствол в рот и заявляет, что для того, чтобы обрести жизнь вечную, Надо сначала умереть. Сказать по правде, долгое время мы с Тайлером были лучшими друзьями. Кого я не встречу, все меня спрашивают, не знаком ли я с Тайлером Дерденом. Ствол пистолета утыкается мне в гланды, а Тайлер говорит, мы умрем не на самом деле. Я ощупываю языком отверстия в глушителе пистолета. Эти отверстия мы просверлили сами. Шум выстрела производит, во-первых, пороховые газы, Во второйх пуле, когда пересекает звуковой барьер. Поэтому, чтобы сделать глушитель, нужно просверлить отверстие в стволе пистолета, много-много отверстий. Через них выходят газы, а скорость пули становится меньше скорости звука. Если отверстие просверлить неправильно, пистолет взорвётся прямо у тебя в руке. Смерти на самом деле не существует, говорит Тайлер. Мы войдём в легенды, мы останемся навсегда молодыми. И этот легавый ствол языком Так, чтобы он опирался в щёку, я говорю. Тайлер, что ты городишь? Мы же не вампиры. Задание, в котором мы находимся, исчезнет с лица земли через 10 минут. Возьмите одну часть 98%-ной гомощей азотной кислоты и смешайте с тремя частями концентрированной серной кислоты. Делать это надо на ледяной бане. Затем добавляйте глицерин по капле из глазной пипетки. Вы получите нитроглицерин. Я знаю это. Потому что это знает Тейлер. Смешайте нитроглицерин с опилками, и вы получите отличный пластит. Некоторые предпочитают смешивать нитроглицерин с ватой и английской солью. Это тоже даёт неплохой результат. А некоторые мешают нитру с парафином, но при этом получается ненадёжная взрывчатка. Мы с Тейлером находимся на вершине небоскрёба Паркер-Морис. Столп пистолета засунут мне в рот. Издалека доносится звук бьющегося стекла. Загляни за край крыши. День пасмурный. Даже на этой высоте солнце не видно. Это самое высокое здание в мире, так что на вершине его холодно даже летом. В другом царит космическое безмолвие. Такое ощущение, что ты дрессированная обезьянка-астронавт. Чему тебя научили, то и делаешь. Потяни за ручежок. Нажми на кнопочку. Сам не ведаешь, что творишь. И вот ты уже покойник. Взгляни вниз, туда, за край крыши. Даже с высоты 191-го этажа видно, что улица внизу покрыта густой колышущейся толпой. Люди стоят, смотрят вверх, а звук бьющегося стекла доносится с того этажа, который под нами. Там разбивается окно, и из него вылетает шкаф с документами, похожий на большой чёрный холодильник. Из других окон вылетают маленькие тумбочки на шесть ящиков. которые по мере приближения к Земле все больше и больше напоминают черные капли дождя. Капли становятся все меньше и меньше. Они исчезают в колышущемся людском море. Где-то под нами, на одном из 190 этажей небоскреба, обезьянки-астронавты из Комитета неповиновения проекта «Разгром» впали в безумие и приступили к уничтожению истории. Кто-то сказал когда-то давно... что людям свойственно убивать тех, кого любишь. Что ж, верное и обратное. Когда у тебя во рту пистолет, и ты сжимаешь зубами его ствол, говорить удаётся только одними гласными. Нам осталось жить не более 10 минут. Ещё одно окно разбито. Осколки стекла прыскают в воздух словно стаи птиц. А затем из окна показывается край длинного чёрного стола. которые члены комитета неповиновения выбрасывают из здания. Стол долго качается в неустойчивом равновесии на подоконнике, затем вываливается и, вертясь в воздухе, планирует на толпу как таинственный летательный аппарат. Через 9 минут небоскрёб Паркер-Морис прекратит своё существование. Если взять достаточное количество пластита, чтобы обмазать им колонны фундамента, ни одно здание в мире не устоит. Конечно, в том случае, если вы не забыли тщательно обложить колонны со всех сторон мешками с песком, чтобы взрывная волна ударила в бетон, а не разошлась по помещению подземного гаража. Ни в одном учебнике истории не отыщешь подобных полезных сведений. Напомн, можно изготовить тремя способами. Первый. Смешайте равные части бензина и замороженного концентрата апельсинового сока. Второй то же самое, но вместо апельсинового сока диетическое кола. Но ну и наконец можно растворять высушенный и измельчённый кошачий помёт в бензине, пока смесь не загустеет. Спросите меня, и я объясню, как приготовить нервно-паралитический газ или автомобильную бомбу. Осталось 9 минут. Неบскрё Паркер Моррис упадёт. Все его 190 этажей медленно обрушатся, как срубленное дерево. Вы ничего жить можно всё, что хочешь. Страшно подумать. На то место, где мы сейчас находимся, скоро превратится в математическую точку в воздухе. Мы стоим на краю крыши я и Тайлер. Я ствол пистолета у меня во рту. Хотелось бы знать, насколько он чистый. Мы чуть не позабыли обо всей этой тайлерской философии касательно убийства и самоубийства. Зачарованно глядя на то, как ещё один конторский шкаф вывалился из здания, Ящики открылись в полёте, рассыпая в воздухе ворохи белой пищей бумаги, тут же подхваченной воздушными потоками. Осталось восемь минут. И тут дым повалил клубами из разбитых окон. Через восемь минут команда подрывников приведёт в действие инициирующий заряд. Тот воздействует на основной заряд. Колонны, на которых покоятся здания, рухнут. И фотографии... Запечатлевшие гибель небоскреба Паркер Моррис Войдут во все учебники истории Моментальные фотографии, запечатлевшие различные стадии падения небоскреба На первой здании еще стоит На второй оно отклонилось от вертикали на 10 градусов На третьей уже на 20 На следующей угол наклона составляет уже 45 градусов Причем арматура начинает сдавать Так что наклонившееся здание прогибается дугой. На последнем же снимке из 190-го этажей небоскрёба обрушиваются всей своей массой на национальный музей. Он-то и является подлинным мишенем в плане Тейлера. Этот мир отныне принадлежит нам, нам и только нам, говорит Тейлер. Древние давно в могилах. Если бы я знал, чем всё это обернётся. Я бы предпочел сейчас быть мертвым вместе с древними на небесах. Осталось семь минут. Я стою на крыше с пистолетом Теллера во рту. Шкафы, столы и компьютеры летят из окон небоскреба на толпу, собравшуюся вокруг здания. Дым вырывается из разбитых окон, а за три квартала отсюда команда подрывников посматривает на часы. Но я знаю подлинную причину всего, что происходит. Пистолеты во рту, анархия взрыва. Зовут Марло Зингер. Осталось 6 минут. У нас здесь нечто вроде любовного треугольника. Я люблю Тейлера. Тейлер любит Марлу. Марла любит меня. А я Марлу не люблю. Да и Тейлер меня больше не любит. Когда я говорю любить, я имею в виду любить не в смысле заботиться. а в смысле обладать. Без Марла Тайлер был бы никем. Осталось пять минут. Быть может, мы войдем в легенду, а может и нет. Скорее всего, нет, говорю я. Но продолжаю чего-то ждать. Кто бы узнал об Иисусе, если бы не было евангелистов? Осталось четыре минуты. Я отодвигаю ствол языком, так чтобы он уперся в щеку, и говорю... Ты хочешь войти в легенду, Тайлер, дружище? Я помогу тебе. Я-то ведь знаю всю историю с самого начала. Я помню все. Осталось три минуты.